Сэхён открыла холодильник и достала недопитый днем кофе. Она перелила его в стакан со льдом, который только что купила, и проверила время. Часовая стрелка дошла до девяти. Прохладный ветер из приоткрытого окна смешивался с воздухом от кондиционера. Сэхён любила находиться в абсолютной тишине, где не допускались никакие звуки, кроме легкого гудения ноутбука. Девушка взяла кусачки и подстригла ногти, хотя уже делала это позавчера, и они не успели отрасти. Она вообще занималась этим каждый раз, когда появлялось время, а все из-за привычки грызть ногти. Странно, но в этой тишине, прерываемой лишь клацаньем по клавишам и звукам кондиционера, она ощущала себя наиболее комфортно и радостно. Сэхён еще раз мысленно вернулась к словам, услышанным недавно от директора. В основном в филиале судмедэкспертной службы начался набор специалистов. Они специально держали место для кого-нибудь из Сеула, поэтому она должна быть готова к переезду сразу после успешного завершения дела. Судмедэксперт сыграла весомую роль в объединении двух убийств в одно, в том числе благодаря отпечаткам, обнаруженным на скотче от пленки, в которую было обернуто первое тело. «Если с помощью этих улик найдут и поймают преступника, в дальнейшем на основе этого дела могут обучать будущих специалистов. Настолько оно было невероятно». Девушка отрезала ногти почти под корень, и на коже выступила кровь. Она вытерла пальцы салфеткой и смяла ее в кулаке. Крутясь на стуле, Сахен с жадностью допила кофе и погрузилась в раздумья. «Пришло время найти Джо Гюна» но дом, где он раньше жил, перестроили в квартирный комплекс, возле которого разросся небольшой лес, не оставив и следа от его бывшего места работы. Вдруг завибрировал телефон. Сэхён проверила экран и увидела имя Джон Хёна. Покрутив сотовый в руках, она все же ответила. «Алло, это Чон Джон Хён!» Из-за шума на фоне его было плохо слышно. «Алло!» Сэхён увеличила громкость. Это Чон Джон Хён из полицейского участка Ёнчхона. Я поняла, зачем звоните. Мы задержали подозреваемого. Уже? Поняв, что отреагировала слишком остро и почти выдала свои настоящие эмоции, Со Хён замолчала. Алло, что вы сказали? Извините, здесь так шумно, что слышно очень плохо. Говорите погромче, попросил Джон Хён, к счастью, не услышав ее возгласа. Девушка взяла телефон поудобнее и встала. Они не могли так быстро обнаружить Джо Гюна. Нельзя, чтобы он так просто отделался. «Как вы его нашли?» Сравнили показания свидетеля и видео с камер наблюдения. А потом нашли нужную машину. Сэхё над рывком распахнула дверь и направилась к кабинету ассистентов. Там она жестом подозвала одного и велела следовать за ней. «Я хотел сказать спасибо». «Мы нашли его так быстро только благодаря вам». Проигнорировав его слова, Сахион написала записку и передала ее коллеге. «Где вы сейчас?» «В участке». «Совсем скоро начну допрашивать подозреваемого». «И... что и?» Слишком нервно ответила она, раздражаясь от бессмысленных пауз. «Подождите». Раздался шорох и шум, после чего стало лучше слышно. «Я нашел еще одно похожее дело». В октябре 2000 года Сахион сжала зубы, пытаясь скрыть волнение. Джон Хион поймал подозреваемого, но не был готов на этом закончить. Он проявил себя намного лучше, чем она предполагала. Теперь нож, которым она собиралась убить Джо Гюна, мог обернуться против нее самой. Судмедэксперт забежала в свой кабинет и положила нужные отчеты в сумку. Она не любила раскладывать бумажки, и разбросанные по столу документы полетели на пол. Оно немного отличается от тех двух, что мы уже обнаружили, поэтому я не особо в нем уверен. И все-таки убийцу тоже не поймали, поэтому я распечатал показания того, кто обнаружил труп. Я собираюсь задать вопросы и по нему. — А смысл? Зачем спрашивать его о прошлом? — чересчур возбужденно спросила Сахен. — Ну... Полицейский растерянно замялся. Подозреваемый в возрасте, поэтому на всякий случай хотелось бы и об этом узнать. «Он пожилой? Сколько ему лет? Вы рассчитали примерный возраст, опираясь на предыдущие дела? Нет. Сначала расскажите про убийство двухтысячного подробнее». Девушка отодвинула телефон от уха и сделала глубокий вдох. Она так разволновалась, что вопросы сами посыпались из нее. Затолкав в карманы все, что попалось на глаза, она вышла из кабинета. «Да, конечно. Как вы помните, наших жертв обнаружили на поверхности, а эту захоронили. Поэтому я и сомневался, стоит ли их объединять. Но помните емкость, в которой нашли тело в 1999 году? В этот раз на земле тоже лежало каучуковое ведро, как будто надгробие». Сэхион, вцепившаяся в дверь машины, резко замерла. «Простите, мне пора приступать к работе, поэтому я свяжусь с вами позже, хорошо?» В трубке снова стало шумно, послышались голоса. Девушка по привычке поднесла ноготь к рту и почувствовала на языке кровь. «Алло, вы меня слышите?» «Слышала, но будто через какую-то пелену». Девушке показалось, что ее ударили по затылку, и все вокруг заволокло туманом, отрывая от реальности. «Хорошо, я поняла», — громко выдохнув, ответила Сахион и, наконец, открыла дверь. Она подвинула водительское сиденье вперед и швырнула телефон на пассажирское. За годы работы она никогда не сбегала вот так, по своему желанию. Сахион всегда была на месте». Неважно, была ли у нее высокая температура или болел живот от кишечной инфекции. Она хотела обдумать разговор с Джон Хионом, но так запуталась, что ничего не могла вспомнить. На пальцах, вцепившихся в руль, проступили капли крови. Наспех, вытерев их салфеткой, она направилась в Йончхон.